Но в тот раз всё-таки пришлось ждать помощи от знакомых финнов. Им ближе было, чем моим русским кентам. А ещё погода такая дурацкая, хоть и апрель. А дождь холодная, чуть не град. Я из машины и носа не показывал. Мне и внутри хорошо было. Зачем мне наружу? Чаёк в термосе, горяченький, бутеры и ещё все целые. Я включил стендап Александра Долгополова на ютубчике. Люблю этого комика, знаете ли.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 Я сначала пытался еще себя пересилить, но почему-то именно этот звук вгрызания л о п а т ы в землю меня очень бесил. Я плюнул, лопату бросил прямо на огороде и курить на пороге пошел. Надька тут же выскочила из дома. Чего и ты расселся, огород кто будет копать? Я говорю, ты чего орешь, не разобравшись? Я сейчас позвоню и человек лучше найму. А у меня поясницу ломит. Простудил, видать, пока машину чинил. На асфальте лежал.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 Я аж подпрыгнул. Из коридора в комнату заглядывала глава Риты. Ритуль, дочка, ты же меня так до инфаркта доведешь. Рано вам, с е м ё н с е м ё н о в и ч на тот свет. Мы должны еще с кошмарами вашими разобраться. Тфу, ё-моё. Я надеялся, что она уже забудет. Ой, Ритуль, у меня дел полно. Да какие там дела? На работу аж в следующем месяце. Мамы нету, которая работать заставляет...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 Я проснулся весь зарёванный, кричащий. Рядом на кровати спала моя дочка Рита. Мой крик её не разбудил. Мне так хотелось кинуться к ней, обнимать, целовать, радоваться, что с ней всё в порядке, но будить ребёнка тоже не хотел. Так что я лишь убрал волосы со лица, её укрыл одеялом и пошёл курить на улицу. И вот сижу я.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 точно. Я просто думал, он меньше. А он как лапа моя. О! Пожалуйста, поговорите с мамой, она же не перестанет н а званивать. У нее там уже ч е р т и ч ё в мыслях. А, да. Алло? Надя, ты? А, я думаю, что за баба-яга звонит моей дочечке. Да, ты у нее п о д п и с а н о как баба-яга просто. Да ладно, я шучу. Чего п р о п а Не пропали мы. Просто веселимся тут без тебя, отдыхаем.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 А подписчики меня на смех поднимут. Данил захихикал. Вот этим п р и д у р к о м не спится, р а з о з л и л с я я. На часы глянул, без 15:30. Мне е щ е почти 12 часов ехать. Но сон уже улетучился. Я решил пройтись до туалета, вернулся. Эти тоже вроде примолкли. Ну, думаю, Посплю е щ е часов до 9:00 хотя бы. Только задремал и слышу, Владимир этот Акакиевич, что бы его опять шарманку з а в е л А что у тебя за подписчики, ты говоришь? Да с друганом этим, пишем песни и выкладываем на YouTube. Люди смотрят, кому нравится.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 <свя> и и д е д о к расхохотался <свя> <свя> а мне жалко девочку с т а л о у, у нее наверно словесный <свя> понос был <свя> <свя> не знаю что у нее там было но... <свя> ты бы видел ее лицо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 В чем жесть-то, Даня? Не торопите. Ну, е л ь к а мелкая была не то, чтобы... Совсем ей... Восемь почти было плавать, она уже умела нырять. Так что друг ее спокойно отпустил, да и не было никогда такого, чтобы она тонула, когда мы вместе с ней купаться ходили. И тут мы слышим, она кричит, «Владик, Владик, помоги, я хотел подорваться».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 Не, не нашли Дедок прямо читал мои мысли Я и сам бы это хотел узнать Не нашли И сам Владоса отец потом искал Он из крутых был По своим связям пробивал Как испарился беглец Ну ч т о жёстко? Закончил свой рассказ Даня. «Да уж», — протянул Владимир. «Не ожидал я, что сейчас т а к о е беспредел творится. Жалко девчонку. А вы тоже п о л б е с ы «Да мы-то чё?» — ответил Данин. «Нас потом по психологам водили. И те нам всё объясняли».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 После этого я ничего не помнил, что со мной происходило, не помнил, как тащил меня п л а т о н о ч е к с е б я в дом, что там в доме было. Я пришёл в себя, когда бабка меня растормошила. Она зарёванная вся была. Я вообще не понял, что такое. А оказалось, что это дед Платоныч три дня держал меня у себя дома.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 Утром е н я снова разбудил проводник. «А вы ещё спите?» – спросил он услужливо, звеня металлической ложкой об стеклянный стакан. «А я вот вам чаёк принёс, бесплатный». В окно вагона уже светило яркое солнце, и о недавней грозе ничего не напоминало, кроме моей мокрой куртки, которая висела у входа в купе.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 И такое лицо милое с д е л а л а вроде и н а х м у р и л а с ь но мои любимые ямочки очертились на пухлых щеках, я не выдержал. К себе ее прижал, давай целовать ее, она смеется, опоздает, говорит, а я, говорю, может этого и добиваюсь, куда такую к р а с и в о отпускать, ну и попрощались. Потом еще на вокзале не мог ее отпустить, такая грусть накатила, как будто в валуном.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 Вернулся обратно, подошёл к к у п е п р о в о д н и ц ы Снова дёрнулась автосцепка, и пол подо мной шатнуло несколько раз в разные стороны. Я чуть не потерял равновесие. Матернулся тихо под нос. Постучался. А мне никто не открывает. Так...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 Там идти было всего ничего вроде, но я боялся смотреть по сторонам и остановился только у входа в вагон. И вот... Дернул меня, черт, все-таки оглянуться. Есть же такое в мифах и легендах, что если отходишь от чего-то страшного, лучше не оборачиваться. о р ф е я в р е д и к а Лот и его жена... А, -а я...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 Ты заметил, что наш поезд несётся на бешеной скорости какой-то? Километров 200 наверное. Меня шатает, я тут... Я тут, блин. Короче, мои соседи спят, напухались, наверное. Я не могу никого разбудить. Вызываю проводника, он не приходит. Я не понимаю, что происходит. Ты меня слышишь, а? Можешь прийти? а л л Алло.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 «Химера эта». Она не отставала от меня. Я делал шаг от неё, она делала шаг ко мне. Мне эта игра не очень нравилась, но поворачиваться спиной к этим а с к и м глазам я не хотел. К тому же, чем ближе мы подходили к выходу, тем громче «Химера» н а ч и н а л а что-то шептать. Возможно, это было какое-то заклинание. На непонятном мне языке я сначала остановился...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 Ты же знаешь, как я не люблю поезда.